Решение основных вопросов вновь стало прерогативой круга жриц, а баронам оставалось лишь выполнять полученные указания. Недовольство нарастало, и назначение Мечислава министром по делам красных шапок ускорило неизбежное. Может, появление Вестника было необходимым условием для дальнейшего развития расы? Но Вестник погиб, и барон приложил к этому руку. Мечислав машинально погладил шрам на щеке, Метку, которую не смогли спрятать даже эрлицы, Лучшие врачи тайного города не справились с рубцом, и у барона навсегда осталось напоминание о старой истории. Хорошо, что Ратамир и другие бароны не знают о Вестнике. О том, что первый в истории люди, мужчина-маг, не умер своей смертью, а был убит по приказу королевы. Легко представить, как поведет себя тот же Ратамир, точнее, куда он поведет своих дружинников. Барон вздохнул и посмотрел на открывшуюся дверь. «Да? Я вам не помешаю?» «Вы ведь все равно войдете». «Решил поболтать о том о сём?» Сантьяго присел напротив Мечислава. «Добрый вечер». «Текилы?» «Спасибо, у меня все есть». Нав чуть приподнял бокал с коктейлем. «Ваше здоровье, барон». «Ваше здоровье, комиссар. Мужчины выпили». «Как дела?» «Хреново». «Не стал скрывать барон». Красные шапки ограбили приставника, и Колыван притащился искать управу на моих подопечных. «Стащили что-нибудь ценное?» «Кинжал какой-то, пустяк, одним словом», — Мячеслав вздохнул. «Теперь все знают, к кому идти жаловаться на очередную глупость дикарей». «Сочувствую». В черных, глубоко посаженных глазах Сантьяги вспыхнули озорные искорки. «Представляете, буквально пару дней назад...» Мы с князем пришли к выводу, что в тайном городе на удивление скучно. Вас это расстроило? Отчасти, понимаю. И тут такой пассаж: веселитесь, прибываю в недоумении. А, -а, -а. после некоторого раздумья Мечеслав решил принять сочувствие комиссара за чистую монету. Я никак не могу помириться с Всеславой. Закусила удела, Вроде того. Нав улыбнулся. В таком случае вам следует срочно совершить какой-нибудь подвиг. где Величество, женщин романтичная и отходчивая. Попав под гипноз вашего героизма, она наверняка оттает, и мир будет восстановлен».